«Омолчание — золото». Марта вернулась домой с боевым настроем. «Не отдам Мишу, буду бороться». Хотя пока бороться было не с кем. Говорить мужу о том, что она узнала, или не говорить. И как уже повелось у них в семье, решила пока молчать. Известно же, слово «серебро», а молчание — золото. Она стала внимательнее приглядываться к мужу. «Нет, ничего подозрительного». «Наверное, еще не знает». Как-то Бобров вернулся домой и с порога сообщил. «Маленькая, я сегодня узнал, твой брат скоро возвращается в Москву». «Насовсем?» — воскликнула Марта. «Да». «Что-то случилось?» «Насколько я понял, у него нелады со здоровьем». «Было что-то вроде микроинфаркта. Обстановка там сейчас, не переведи господи». «Его переводят в Москву, в МИД». «А Ирка как же?» «Ну и она с ним, скорее всего. Ты рада?» «Чему я должна радоваться? Его микроинфаркту?» Заплакала Марта. «Нет, конечно. Тому, что он будет в Москве. Ты же его любишь. И Ирину тоже. Зато ты его не любишь. Оставь свои инсинуации. Я вполне лояльно отношусь к твоему брату. Это он поцелает к тебе каких-то невероятных красавцев». Хмыкнул Бобров, а про себя подумал. Дурак, набитый. А вскоре Марте позвонила Ирина. «Мартышка, мы скоро возвращаемся. Я до смерти рада, так устала тут. А что там у Петьки с сердцем? Не очень хорошо. Но у него будет отпуск, поедет в санаторий на реабилитацию. Он очень огорчен. Да он тоже рад до смерти, устал тут, как собака. А как твой Миша? Все хорошо. Все замечательно. «О, Ирка, как же я рада, что вы будете теперь в Москве. Когда вас ждать?» «Через две недели. Я созвонилась с мамой, она приведет квартиру в жилой вид. Все мысли уже в Москве. Тебе ничего отсюда не нужно?» «Абсолютно. Как хорошо, что они вернутся». И вот Гуля возникла. Потому что с Викой, как ни странно, они волей-неволей отдалились. Вика целиком и полностью вгрузилась в дела доктора Алексахина и со страстью вила гнездо. Марта прекрасно ее понимала, но факт остается фактом: они уже не созванивались по несколько раз в день, а в лучшем случае раза два в неделю. Изредка у Марты мелькала мысль, когда я встретила Мишу, в наших отношениях с Викой ничего не поменялось, а вот она. Но тут же она одергивала себя. Когда я встретила Мишу. Мы с Викой работали бок об бок, а теперь дневник. Я решила молчать. Иной раз мне смертельно хочется залезть к Мише в телефон, но я тут же вспоминаю зарок, который дала себе в самом начале наших отношений, и потом неужели он с его опытом не удалит любой постечок, который может его выдать? Смешно даже думать. Хотела рассказать все Миле. но потом подумала, зачем ее тревожить? она ко мне привязалась, будет ты за меня волноваться, а в ее возрасте это ни к чему. и Вике ничего не сказала. она может трепануть пыжику, а тот мишки. нельзя. и вообще никому ни слова. у Гульки прошла нога, и она умотала в Токио по делам фирмы. может зря я втравила ее в эту историю? Жила бы себе спокойно, но беда в том, что я не могла жить спокойно. Пожалуй, сейчас мне даже чуточку спокойнее. Нет, если твой муж шпион, надо взять себе девиз. Молчи в тряпочку. Надежда больше не появлялась. Бобров успокоился. Вероятно, Матвеев на нее повлиял. А впрочем, не хочу я о ней думать. Но буквально на следующий день она ему позвонила. Он сбросил звонок, а она продолжала настаивать. Он щелкнул, чтобы благо ответить. Алло, что тебе нужно? Твои фокусы со мной не пройдут. Заруби себе это на носу. Фу, какой ты грубый. Ладно, мы пойдем другим путем. Послушай, мне это надоело. Говори, что тебе нужно. Хватит уже измываться, а то я решу, что тебе пора к психиатру. Впрочем, это и так понятно. «Да пошел ты!» И она отключилась. Бобров в крайнем раздражении пожал плечами и тихонько выматерился. Марте позвонила мать Ирины, Татьяна Филипповна, постоянно живущая в Орле, а сейчас приехавшая в Москву. «Марта, милая!» Вы не могли бы мне помочь, а то я тут не умею. Я все убрала, вроде бы наладила, воду вот включила. Она кухня подтекает, позвонила в диспетчерскую, а там, говорят, ваш дом у нас не обслуживается. Спрашиваю, куда обратиться, а они говорят, не знаем. И что делать? И еще вопросы накопились для меня. Ваша Москва как джунгли. Хорошо, Татьяна Филипповна. Я сейчас же приеду и разберусь, вы только не волнуйтесь. Ох, спасибо, Марточка. Уж сколько раз Ирка звала меня в Москву, но я не могу тут жить, не привыкла. А привыкать я уж стара. Я еду. Марта в миг разобралась с диспетчерской и управляющей компанией, просмотрела все накопившиеся квитанции, вызвала слесаря, велела ему осмотреть все краны и сливы, потом сама проверила все выключатели и розетки и пришла к выводу, что электрика вызывать нет необходимости. Ох, Марточка. Спасибо вам огромное, так выручили. Не зря Ирка мне сказала, если что, обратись к Марте, она всегда поможет. Они еще попили чаю, с принесенными Мартой пирожными поговорили о том о сем. Ох, Марта, как моя Ирка с малолетства бредила этой Америкой. А теперь вот не чает, как оттуда домой вернуться. Я рада. Сколько можно за океаном? Была я у них там, в этом Нью-Йорку, Содом и Гаморра. Я на улицу выйти одна боялась. А вы там были? Была. И как вам? Интересно. Даже весело. Только я все время вспоминала песенку "Небоскребы, небоскребы, а маленький такой". Засмеялась Марта. Они еще поболтали и Марта ушла. Она не стала вызывать такси, а решила дойти до метро. Погода была хорошая, морозец, снег скрипит под ногами, как в детстве. Она остановилась у витрины цветочного магазина, ее внимание привлекла орхидея редкого лимонного цвета. У нее на кухонном окне стояло уже шесть горшков с разными орхидеями, но лимонной еще не было. Марта любила эти цветы, оказавшиеся совсем неприхотливыми, пои их раз в неделю вдоволь и все, а цветут они по полгода. Зайду, решилась она, и если куплю, вызову все-таки машину. А то в метро цветок могут поломать, да и холодно на улице. Марта вошла в магазин и глаза разбежались. Марта, это вы? Раздался мужской голос. Она подняла глаза, лицо мужчины показалось смутно знакомым. Не узнаете? Не мудрено. Мы виделись однажды и на краткие. Земцов помните? Ах, да, конечно. Алексей, кажется, совершенно верно. Марта, умоляю, помогите. Нужно подарить цветы маме. У нее юбилей семьдесят лет. Гляжу вот на все эти букеты, мне они не нравятся. Хотелось бы что-то оригинальное. Марта огляделась. А какие цветы и цвета предпочитает ваша мама? Знаете, у мамы была тяжелая жизнь. Цветами она не избалована. Грустно улыбнулся он. Надо же. Какие эти шпионы обаятельные! Мелькнуло в голове у Марты. Ну, тогда, пожалуй, розы, какие-нибудь шикарные розы. Но розы не важно стоят. А надо бы, чтобы они подольше радовали вашу маму. Знаете, в такой ситуации, вероятно, лучше всего хризантемы. Вот гляньте, эти. Хотя нет, они тут не очень свежие. Да и розы. Девушка, что вы выдумываете? возмутилась продавщица. Цветы свежайшие. Ничего подобного. Посмотрите на листья. Мягко возразила Марта. Алексей, вам, которому часто цветы нужны. Вообще-то они нужны мне завтра утром, часам к двенадцати. Вы с ума сошли? Ахнула Марта. А что лучше покупать завтра? У вас есть такая возможность? Да. Я освободил себе завтрашний день. Мамин праздник, поеду на дачу ее поздравить. Ну что вы предлагаете? Езжайте с утра на рынок. Там выбор большой. По крайней мере у нас на Рижском рынке просто грандиозный. Марта, а вы? Вы не согласились бы меня проконсультировать, а? Я бы утром заехал за вами и потом доставил обратно. Выш недалеко живете. Можно? Замечательно. А вы сейчас домой? Да. Хотела купить тут орхидею, так я вас довезу. У меня тут рядом машина. Ой, спасибо, буду рада. Девушка, дайте мне вот эту орхидею. Продавщица что-то проворчав, завернула орхидею в бумагу. Знаете, как за ними ухаживать? Знаю, знаю. Они вышли на улицу, машина Земцова стояла неподалеку на платной стоянке. Когда они сели в машину, Земцов спросил: А как Миша поживает? Пару раз видал его по телевизору, он молодец. Да, молодец, вздохнула Марта. Земцов метнул на Марту быстрый взгляд. Ему повезло. Что вы имеете в виду? Насторожилась Марта. У него на редкость добрая, понимающая жена. Спасибо, очень мило с вашей стороны. И еще красивая. Марта рассмеялась, Земцов тоже. Лёша, можно звать вас Лёшей, а как же иначе? А как у вас сложилось? Да, в общем неплохо, я работаю много, но не публично. Поняла? А на семейном фронте? Вы считаете это фронтом? Фыркнул Земцов. Да, это фронт. Фронт в тылу врага. Грустно проговорила Марта. Господи, это во Миша. Да нет, что вы. Миша чудесный муж и человек, но его первая профессия накладывает отпечаток. Ох, простите, Лёша, я не хотел. Я ничего не слышал. Мы умеем молчать, поверьте. О, это я знаю. А как поживает ваш кот? Кот? Ну вы же при нашей первой встрече умчались кормить кота, хотя я понял, что это был предлог. Вы решили оставить старых боевых товарищей наедине? Так как здоровье кота? Отлично. Миша настоял, чтобы кота перевезли жить на дачу, и он там, кажется, счастлив. А вы по нему скучаете, да? Очень, очень скучаю. Миша так занят всегда. Ну вот, приехали. Если вы не передумали, я завтра в половине одиннадцатого буду ждать вас здесь. Хорошо. На всякий случай запишите мой телефон. Вдруг вы не сможете. Ну что ж, давайте. Я тоже ваш запишу. Они обменялись телефонами, и Земцов уехал. Чёртовы шпионы, подумала Марта. Он ведь так и не ответил на вопрос о семье. А я, кажется, сболтнула лишнего, но ничего. Он будет молчать в тряпочку. Дома она достала из шкафа прозрачное пластмассовое ведерко от соленых огурцов и поставила в него орхидею. Эти цветы должны стоять в прозрачных горшках. Пока так постоит, потом куплю ей прозрачное кашпо. Марта нежно любила свои орхидеи и каждой давала имя. Белую звали Белоснежкой, розовую Розалиндой, малиновую Малий и так далее. Желтую она назвала цыпленьей. Говорить Миша о встрече с Земцовым или не стоит. Лучше сказать. Но он вернулся, когда она уже спала, а утром едва проглотив завтрак, умчался. Ладно, потом скажу. Решила Марта. Земцов позвонил утром узнать в селе ли их договоренность. Ровно в половине одиннадцатого я буду ждать внизу. Да, да, конечно. Марте вдруг захотелось принородиться, подкраситься маленько. А почему она и сама не знала? Земцов ей вчера понравился, хотя мой Миша все равно лучше. Она вышла как раз в ту минуту, когда Земцов подкатил к подъезду. Марта, вы сегодня чудесно выглядите. Садитесь, какие приятные духи! Они долго ходили по рядам, Марта выбирала цветы очень придирчиво. Знаете, Леша, пожалуй, все-таки лучше купить тюльпаны. Сегодня здесь такой выбор. Марта, милая, я ей-богу, ни черта в этом не смыслю. Вот взгляните, какая красота. Марта ухватилась за большущий букет разноцветных тюльпанов. Их там было штук пятьдесят. И белые, и красные, и розовые, и лиловые, и желтые, и оранжевые.、Да. В самом деле красиво. И видите, они еще в бутонах, не распустившиеся. Значит, простоят дольше и вообще прелесть невообразимая. Это ты прелесть невообразимый. С тоской подумал Земцов. Алёша, вы тут расплачиваетесь, а я пойду куплю кое-что для хозяйства. Встретимся у выхода. Да ладно, я быстро. Хорошо, идите. Марта пошла купить творог и сметану, а потом еще свежую рыбу и зелень. К ней подошел Земцов. Давайте сюда ваши пакеты. И вот, держите. Он протянул ей букет, точно такой же, как купил для матери. Зачем это? Смутилась Марта. В знак благодарности. Вы мне очень помогли. Спасибо. Но мне как-то неловко. Почему? Не знаю. Но так или иначе, спасибо. Она отдала ему пакеты, взяла букет. И они пошли к машине. Марта, а может выпьем кофе тут в кафе? Я бы с удовольствием, но я боюсь за цветы. И вообще вам еще за город ехать, а мне готовить ужин. Слово, дамы, закон. Когда они подъехали к дому, Земцов вдруг сказал со вздохом: Боброва здорово повезло на семейном фронте. Так ему и передайте. Непременно.